«Ты прямо неразлучна со своим папой!» Она сворачивает веревочку игрушки. «А почему я должна с ним разлучаться?» «Твой папа заботится о тебе?» Она морщит лоб. Этот вопрос явно не приходил ей в голову. Но я настаиваю. «Раз вы проводите вместе столько времени, значит, наверное, много разговариваете?» «Что он тебе рассказывает?» Она смотрит на меня почти испуганно. «Да ничего. Ее губки складываются в недоуменную плаксивую гримасу. Она явно считает мои расспросы нелепыми. Я здесь с ним. Вот и все. Потому что должна. Это же мой папа. А он не грустит о том, что с тобой произошло». «А что со мной произошло?» «Несчастный случай. В бассейне». Ее глаза испуганно расширяются. «В бассейне?» «Да. В бассейне вашего дома. В том, где ты утонула». «Я?» «Разве ты не помнишь?» «Нигде я не утонула». «Нет, утонула. 30 лет назад». Она растерянно смотрит на меня. «Да мне всего пять лет, и я никогда не купаюсь в бассейне. Говоришь, сам не знаешь что». Она пожимает плечиками, отворачивается и входит в директорский кабинет, бросив ее, ее в коридоре. А я иду к своему столу. Теперь все ясно. Следователь Пуатрено была права. Пегар не испытывает ни сожалений, ни угрызений совести. Он не тоскует по дочери, и прошлое его больше не мучит. А Офелия сопровождает отца вовсе не по его желанию. Она блуждает в нашем мире, не понимая, что давно умерла. Сижу, обхватив голову руками и раздумывая над этим феноменом. «Значит, души умерших остаются с нами», потому что полагают себя живыми, а не потому, что живые их призывают. С таким вариантом я прежде ни разу не сталкивался, или же просто не обратил на это внимания. Так стоит ли говорить о фелии, что она больше не существует? А, собственно, по какому праву? Разве будет она счастливее от того, что поставит крест на Пегаре, который не уделяет ей ни малейшего внимания. И, кстати, счастливее где? В каком месте обретет она приют? Коллеги один за другим покидают редакцию, прощаясь со мной на ходу. Мысли мои безнадежно спутались. Время от времени мозг попросту выключается, как перегоревшая лампочка, и я, роняя голову, стукаюсь лбом об стол но всякий раз, приходя в себя, пытаюсь продолжить работу. Бессмысленно пялю глаза на экран компьютера, на свои записи, на кипы бумаг, не улавливая связи между ними. Мое тело в испарении от лихорадки и усталости не знает, куда себя девать. Голод свирепо терзает меня. Кишки скручиваются в животе наподобие змей. Голова так же пуста, как желудок. Бесконечная скорбь приковывает меня к стулу. «Месье Пегар!» Мой директор, уже запахнувший плащ, в шляпе на макушке с потухшей сигарой в зубах, готовится покинуть редакцию. Я взываю к нему. «Месье Пегар! Можно я останусь еще ненадолго?» Моя встреча со Шмидтом требует доделки интервью. А еще мне поручили разборку документов, накопившихся за три дня. Пегар что-то бурчит. В нем происходит борьба. Разрешить мне сделать работу, которую он не оплачивает, или отказать даже в этой милости? Ладно, будешь уходить, включи тревожную кнопку». Он прикусывает круглый кончик сигары, отрывает его, выбрасывает и удаляется молча, словно я для него больше не существую. Офелия идет следом, высокомерно игнорируя меня. Видно, ей не понравился наш недавний разговор. Ее глаза хитро поблескивают. Уже переступив порог, она бросает мне «Эх ты, придурок!» и бежит, спеша догнать отца. Дверь хлопает. Наконец-то я остался один. Вокруг сплошной мрак. Все тихо, все замерло. Нет, сегодня ночью мне не суждено выпить отвар Айяусаки. Меня терзает голод. Где же набраться мужества и энергии, чтобы целый час топать пешком до сквота, И вдобавок я приду туда промокший, а обсушиться и согреться негде. Лучше уж заночевать прямо здесь. И вдруг раздается шум. Нет, не шум, а грохот падения. Я с испугом понимаю, что упало какое-то тяжелое тело. Бросаюсь в коридор. В дальнем конце горит свет. Это в кухне. Бегу туда». На полу лежит и стонет ум кульсум. Вокруг следы рвоты. Глаза у нее закрыты, дыхание прерывистое. А над этой повергнутой тушей у края раковины стоят две чашки, которые я прятал на шкафчике, и одна из них пуста. Ум кульсум проглотила мой отвар